Два взгляда на человеческий организм. Успешное применение системы естественного оздоровления в лечебной практике дало мне основание предложить ее взамен непродуктивной концепции симптоматического лечения. В своем докладе на ученом совете Минздрава СССР в 1980 году я доказывала, что такое лечение лишь облегчает состояние больного, но не устраняет причины самого заболевания. В результате человек оказывается обреченным на тягостное пожизненное сосуществование со своей болезнью. Система естественного оздоровления несет ему быстрое и полное выздоровление. подтверждение своих выводов, я представил ученому совету 49 историй болезней, излеченных мною больных, страдавших прежде бронхиальной астмой, аденомой предстательной железы, ожирением, инсулинозависимым диабетом, пародонтозом и другими болезнями. Решение ученого совета было однозначным, и смысл его достаточно полно передает известный афоризм. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. После этого памятного заседания я поняла, что розовые очки иллюзии относительно заинтересованности деятелей так называемой министерской медицины в действенной охране здоровья народа следует выбросить подальше, а с самой удвоенной энергией браться за работу. Прошедшие с тех пор годы, не прошли для меня даром. Были проведены многочисленные эксперименты, о некоторых из которых я рассказала в начале книги, изучены новейшие достижения отечественных и зарубежных ученых-биологов, физиков, физиологов, биохимиков, биофизиков, философов, вылечены десятки новых тяжелейших больных, на многих из которых официальная медицина просто махнула рукой, Прочитанные труды российских врачей, живших и работавших в XVII-XIX веках, чьи имена, идеи и дела еще ждут своего призвания. Результатом такой кропотливой, повседневной, нелегкой работы стала новая концепция, с основами которой читатель имел возможность здесь познакомиться – Концепция целебного питания, открывающая собой новое направление в науке о питании. Она свободна от недостатков концепции сбалансированного, вегетарианского и адекватного питания. Резко критикуя негативные их аспекты, новая концепция не отвергает добытые их сторонниками объективные научные факты, а напротив, собирает, обобщает и объясняет с принципиально иных позиций, справедливость которых подтверждена практикой. Надеюсь, что включенные в книгу примеры успешного применения целебного питания, наряду с другими элементами системы естественного оздоровления в лечении тяжелейших сердечно-сосудистых и раковых заболеваний, еще больше увеличат ряды ее сторонников. Мой пациент Богатырев, оправдывая свою фамилию, Не знал болезней до 40 лет, но с 1986 года, после тяжелой ангины, стал испытывать прежде незнакомые ему состояние усталости, раздражительности и покалывания в области сердца. Так продолжалось почти 8 лет. Сердечная боль постепенно усиливалась, появилась одышка при физической нагрузке и пульсирующий шум – в области сердца. К началу 1994 года он лег в больницу, стал инвалидом второй группы. В феврале 1994 года Пятигорский институт кардиологии направил больного для протезирования трех сердечных клапанов в Институт сердечно сосудистой хирургии имени Бакулева. Дорога от пятигорска до москвы далась богатыреву тяжело. появились приступы удушья, сопровождавшиеся сильным потоотделением и нестерпимыми болями в области сердца. В приемном отделении института он узнал о высоком проценте смертности при вшивании трех клапанов и наотрез отказался от хирургического вмешательства. Больной был направлен ко мне. Что же я увидела? На свежих рентгеновских снимках обозначилось огромное сердце со сглаженными контурами. Оно заполняло значительную часть грудной полости. Аорта была развернута в восходящем отделе. Тень пищевода, заполненного контрастным веществом, причудливо сдвинута вправо. Академик Бакулев, чьим именем назван Институт сердечно-сосудистой хирургии, был блестящим виртуозом, но и он не прикоснулся бы к сердцу с дегенеративно расползающейся тканью. Хирургически разрез на таком измененном органе ушить невозможно. Швы прорежутся, и края хирургической раны станутся зияющими. Александр Николаевич был моим оппонентом при защите диссертации и многому меня научил. Прежде всего тому, что хирургическое вмешательство всегда должно быть оправданным. В данном же случае шансов на успех операции практически не было. Единственной возможностью оставалось консервативное лечение, направленное на самовосстановление ткани сердца. Разработанная мной система естественного оздоровления – понятие многофакторное. Она включает и рациональное питание, и дыхание, и двигательную активность, и восстановление терморегуляции организма в единстве с внешней средой. А главное – нормализацию психики в ее сознательном и бессознательном. Уместно заметить, что для сердечных больных риск смерти от сердечного приступа во многом зависит от питания. У того, кто ест мясо, он составляет 50%, у того, кто не ест мясо – 15%, у того, кто не ест ни мяса, ни молочных продуктов, ни яиц – 4%. Выбор рациона для такого больного очень сложен. Дело отнюдь не только в характере заболевания. Я не могу сказать, что при такой-то болезни назначаю такую-то диету. Слишком многое зависит от состояния пациента, особенностей его личности, от времени лечения и даже от места, где проводится лечение. Что же касалось моего богатырева, то из-за состояния его желудка, поджелудочной железы, печени и кишечника, свой выбор я была вынуждена остановить на пророщенной пшенице. Я прописала Богатыреву трижды в день съедать жидкую кашу из пшеничных зерен. На каждый прием пищи уходило не больше 40-45 граммов проросших зерен, это примерно 2,5 столовой ложки. Зерна надо просушить и перемолоть в муку. Из нее и варят кашу на воде в течение нескольких минут. Это было единственное, что ел Богатырев. Лечение мы начали в феврале, а уже к весне ему стало значительно лучше. Он уже мог получать соки из трав и овощей. Скоро мой пациент приступил к своим обычным служебным обязанностям. Работа его требовала немалых физических усилий. ведь он по профессии электромонтер. Богатырев снова почувствовал себя Богатыревым. Он катался на велосипеде и даже легко втаскивал свою двухколесную машину на седьмой этаж. Добавлю, что эхографическое обследование обнаружило у него незначительные изменения митрального клапана при практически нормальных размерах сердца. Хочу заметить, что эти улучшения произошли на фоне суточного питания по калорийности, не превышавшего в течение полугода 450 килокалорий. Другим моим очень трудным больным был известный экономист, который страдал тяжелым сердечным недугом. По совету своего знакомого он позвонил мне, и мы договорились о встрече. На приеме я увидела перед собой несколько располневшего мужчину с добрым открытым лицом. Глаза его светились умом, но где-то в глубине их угадывался страх, смешанный с надеждой. Я хорошо понимала его состояние. В результате диагностической операции врачи обнаружили склеротические бляшки у основания всех трех ветвей коронарных сосудов. Больному не оставили никакой надежды на жизнь, если он не согласится на операцию. На раздумье ему отвели десять дней. Должна сказать, что я негативно отношусь к любым операциям, хотя сама по профессии хирург, тем более к таким, где объектом хирургического вмешательства является сердце. А больному предлагали одну из самых сложных операций – операцию шунтирования, когда вместо пораженных сосудов вшиваются новые, сделанные из вены самого больного. После тщательного обследования больного с применением биолокационного метода мне удалось установить, что кровоснабжение сердечной мышцы далеко не в столь плачевном состоянии, как предполагали лечащие врачи. Загрудинные боли в области сердца при малейших физических нагрузках не всегда являются симптомами ишемии. Нередко они указывают на нарушение мозговой функции регуляции сердца, чему, безусловно, способствуют склеротические изменения сосудов самого мозга. Мой врачебный опыт подсказывал, что оперативное лечение в данном случае противопоказано, так как угрожающие симптомы стенокардии, свидетельствующие об общем процессе атеросклероза путем оперативного вмешательства, не могут быть устранены. И я не ошиблась в поставленном мною диагнозе, поскольку первые же шаги в лечении атеросклероза позволили снять боли в сердце, значительно улучшить общее самочувствие больного, устранить тонкие признаки атеросклероза головного мозга и зашлакованности организма продуктами жизнедеятельности. Уже на пятый день после встречи со мной больной смог подняться на четвертый этаж с тяжелой сумкой фруктов. Соки из этих фруктов и жидкие кремы из целебных злаков быстро сделали свое дело. Родинки на лице моего пациента, прежде воспаленные, стали бледнеть, уменьшаться в размерах. Прошел испуг в его глазах. Этому способствовало и то, что больной был безупречно внимателен к моим назначениям, чем немало была удивлена его заботливая супруга, ни на минуту не оставлявшая мужа без опеки. Встречи со мной больной всегда ждал. Он был горд своим активным участием в благоприятном лечении болезни. По моему совету он вставал, как и все истинно здоровые люди, до рассвета, чтобы встретить восход солнца, а не ждать, когда оно разбудит его. Каждое утро он проходил бодрым, энергичным шагом не менее 5-6 километров, хотя еда была буквально пунктирной. Это не было лечебным голоданием. Я вообще применяю его в исключительных случаях, поскольку оно вызывает нежелательные стрессы, чувство постоянного дискомфорта, а то и болезненные явления. В данном конкретном случае все это моему больному было категорически противопоказано. Лечение в системе естественного оздоровления еще раз доказало ее эффективность – Ноги больного окрепли, улучшилось настроение, боли в сердце лишь изредка напоминали о себе. Таковы были итоги первого этапа лечения. Второй этап проходил уже в Подмосковье, подальше от стрессов большого города. Необходимо было восстановить душевный покой моего пациента, нарушенный мрачными пророчествами врачей, которые вызвали так называемое ятрогенное заболевание. Предстояло окончательно разрушить охватившие его чувство страха перед казавшейся неминуемой опасной операцией на сердце, вернуть ему радость жизни, то есть добиться необходимого для полного выздоровления психологического настроя, который вырвал бы больного из крохотного мрачного мирка, куда заключила его болезнь и вывел в огромный, прекрасный в своей гармонии и целесообразности мир. Чтобы читателю стало яснее моя мысль, расскажу о своей беседе с одним из раковых больных. На мой вопрос, чем он занимается в свободное время, пациент ответил, что много читает, смотрит телевизор. Но когда я попросила пересказать содержание хотя бы одной прочитанной книги или увиденной телевизионной передачи, он не смог этого сделать. Его сознание в процессе чтения или бдения у телевизионного экрана не участвовала и было сосредоточено все на той же болезни. Поэтому условием моего участия в процессе излечения больного было правило вести дневник, в котором отмечать наиболее интересные события прожитого дня, встречи с людьми, личные переживания, причем делать это пациент должен исключительно для себя. Это лишь один из многих применяемых мною способов вырвать человека из заколдованного круга мыслей о хронических болезнях. Кстати, ни один из таких способов не является чем-то раз и навсегда закрепленным, поскольку индивидуальность каждого человека неповторима. Поэтому и подход каждому из них должен быть строго индивидуальным. Методы так называемых «поточного», «конвейерного» лечения болезни – а не больного, применяемые в наших больницах, системы естественного оздоровления просто-напросто несовместимы. Однако есть один, более универсальный метод, который я использую во многих случаях. Это метод аутогенной тренировки в движении. Ее цель – объединить сознательную и бессознательную деятельность мозга, обеспечить единство его функций. Сознательное воздействие на саморегуляцию организма, связанное с искусственно задаваемым ритмом бега, я переключаю на восприятие природы, на ощущение радости бытия. Так восстанавливается единство духовной, психоэмоциональной и физической сущности человека. Сознательную саморегуляцию я рассматриваю как грубую настройку организма с последующей доводкой на тончайшем уровне бессознательного. Значение бессознательной автоматической настройки легко понять, если вспомнить хотя бы опыт автолюбителей. Сев за руль после долгого перерыва, они держатся напряженно, скованно, контролируют каждое свое движение. При этом затрачивают много сил, быстро устают». Когда же восстанавливается автоматизм, приобретенных в прошлом навыков ведут машину легко, непринужденно, не испытывая усталости. Нечто подобное происходит и с восстановлением здоровья, казалось бы, неизлечимого больного. Избавьте его хотя бы на время от вмешательства нашей деформированной искусственным образом жизни психики – и он быстро вспомнит программу естественной саморегуляции, заложенную в него природой. Именно так и происходило с восстановлением здоровья у моего пациента, известного экономиста, имени которого не называю из соображений врачебной этики. Повторю только, что никогда не отважилась бы взяться за его лечение, если бы не та поразительная точность моего биолокационного метода диагностики, который разрешает врачу выявлять причину заболевания, а также избежать бесполезного хирургического вмешательства. Причем люди чаще всего обращаются ко мне, когда все известные официальной медицине методы лечения спробованы и остаются крайняя мера. которую я рассматриваю как последнюю и зачастую безнадежную попытку избежать трагического исхода. В данном случае я фактически оказалась в оппозиции известнейшему в стране и за ее пределами прекрасно оборудованному научному и лечебному учреждению, в котором работают крупнейшие ученые с мировым именем «Талантливые хирурги». Но самое главное, здесь столкнулись два взгляда на человеческий организм, два подхода к восстановлению его здоровья.